Итак, подытожил Пак беседу, которую проводил с молодежью. Остается только ждать результатов от Медведь и Сурковой. Но это не означает, что мы просто сидим на пятой точке и бездельничаем. У нас куча бумажной работы. Ваша задача подготовить меня к процессу наилучшим образом, ясно? Стажеры кивнули почти одновременно. Даша и Илья все еще дулись на босса из-за того, что он держал их в неведении по некоторым вопросам. Тогда как Кайрат считал это нормальным. Как ни крути, а прокурору удалось добыть информацию, которую они сами ни за что не сумели бы заполучить. Поэтому им оставалось лишь смириться с действительностью. Зазвонил телефон. Он звонил не впервые на протяжении разговора, но Пак всякий раз давал отбой. «В чем дело?» — рявкнул он в трубку. Выслушав кого-то на другом конце линии, прокурор смягчил тон, сказав, «Сиди там». «На людях средь бела дня тебя никто не посмеет тронуть. Я сейчас приеду. Только никуда не уходи, слышишь?» Сунув сотовый в задний карман брюк, Пак сорвал с вешалки пальто и устремился к двери. «Я с вами!» — воскликнула Даша, понятия не имея, что происходит. «И я!» — поддержал ее Кайрат. Прокурор притормозил, окинул молодых людей быстрым взглядом и, указав перстом на парня, резко бросил «Только ты!» Кайрат схватил куртку со спинки стула, где она висела, и побежал за боссом, который несся по коридору мимо идущих по нему сотрудников, с удивлением глядевших ему вслед. Разочарованная Даша проводила мужчин взглядом. «Вряд ли мы там поможем», — услышала она голос Ильи за спиной и обернулась. «Что-то случилось. Тебе разве не интересно?» «Вернуться расскажут», — пожал он плечами. «Давай-ка работать». «А то ПАК ставит нам фитиля за то, что мы нифига не успеваем!» Машина прокурора стояла на парковке в секторе VIP, то есть там, где оставляла свои авто начальство. Плюхнувшись на сиденье рядом с водителем, Кайрат повернул голову к шефу и спросил. «Так что случилось-то, Евгений Михайлович?» «А, тебе все-таки интересно!» усмехнулся тот, уголком губ, заводя мотор. «Похоже, злодеи взялись за Ларису Гумилеву». «За репортершу?» Удивился Кайрат. Она-то тут причем? Это ведь Лариса нашла новую свидетельницу. А, а, и что? Она сидит в кафе, а снаружи ее пасут какие-то подозрительные ребята. Наша задача забрать Ларису. Это пока. А потом что? Суп с котом. Будет день, будет пища, как говорится. Хорошо, хоть пробок нет. В самом деле, несмотря на то, что они неслись по обычно оживленным дорогам. В этот час машин было не так много. «У тебя же черный пояс?» Не отрывая взгляд от лобового стекла, бросил прокурор. «Да», — подтвердил Кайрат. «Шестой дан под хэквандо. Откуда вы?» «Возможно, придется поработать кулаками. Не против?» «Всегда только за. А почему не вызвать полицию?» «Долго. Кроме того, если они вмешаются, возникнет суматоха. А нам это не нужно, верно?» Кайрат кивнул. Не то чтобы он согласился с боссом, однако считал, что его дело – подчиняться. Спокойствие и уверенность Пака передались и ему. «Кажется, это здесь». Они подкатили к обочине, и прокурор буквально выскочил из авто. Кайрат последовал его примеру, влетая следом в двери кафе под вывеской «Веревочка». Что за дурацкое название? Пока Пак озирался по сторонам в поисках журналистки, внимание парня привлекли два человека за стойкой бара – Девушка в униформе держала полотенце у лица, высокого и тощего, как тростник парня. Теперь Ипак их заметил и кинулся к стойке. «Что здесь произошло?» — рявкнул он. Девушка вздрогнула и отдернула руку с полотенцем. Парень повернул к ним разбитую половину лица и шмыгнул окровавленным носом. «Не толкались на улице!» — забормотала официантка. А потом вдруг ворвались внутрь и схватили клиентку. «Когда?» «Пару минут назад!» Едва ворочая языком, ответил бармен. «Я пытался помешать». «На чем они уехали?» «На темно-зеленом Форт Мандео, «В ту сторону!» Девушка махнула рукой, указывая направление. Вытащив сотовый, прокурор набрал номер. «Шурик, отследи для меня темно-зеленый Форт Мандео, который отъехал от кафе «Веревочка» на Московском проспекте и предположительно движется в сторону Техноложки». Не отрывая телефон от уха, он кинулся к дверям, кайрат за ним. «Неужели они посмели похитить человека из общественного места средь бела дня?» — воскликнул парень, едва успев запрыгнуть в машину до того, как Пак дал газу. «Чему тут удивляться?» — буркнул тот. «Эти ребята ни перед чем не остановятся. Люди для них — мусор». «Но на что они рассчитывают?» — продолжал Кайрат. Гумилева же расскажет, что произошло». «Если сможет», — перебил его прокурор, подключая гарнитуру. «То есть вы считаете...» «А что им помешает? Куча народу погибла, помнишь? Одним больше, одним меньше!» Кайрат умолк. Он не мог поверить, что это происходит на самом деле. Бабушка и мама рассказывали, что в 90-е людей убивали прямо на улицах, высунув дуло автомата из окна автомобиля и расстреливали на ступеньках банков и ресторанов. Но ведь сейчас не то время. Похитить известную журналистку на глазах у свидетелей – верх цинизма и бесстрашия – «Но чего здесь больше, слабоумие или отваги?» «Да, слушаю», — сказал Пак, когда наушник ожил. «Спасибо. Сколько до них? Веди меня». «Вон они!» — закричал Кайрат, заметив в не слишком плотном потоке машин искомое авто. «Вижу», — процедил Пак, давя на газ и совершая обгон против всяких правил, получая в награду возмущенные гудки и клаксонов. Зеленый автомобиль резко свернул вправо на узкую улицу. Пак сделал то же самое. Улица оказалась короткой, а в конце ее маячил тупик. Машина стояла у глухой стены. Справа и слева располагались дома с подъездами, оборудованными домофонами. «Пошли», — коротко приказал прокурор, тормозя и распахивая дверцу. Почти одновременно с ними из зеленого авто вылезли двое крепких ребят. Один из них взял с заднего сиденья биту, у второго в руках ничего не было. «Только осторожно», — предупредил прокурор. «Без геройства, ладно?» Кайрат кивнул, не сводя взгляда с противников. «Где же журналистка?» «Эй, вы кто такие?» — крикнул парень, похлопывая по ладони тяжелой битой, словно игрушечной. «Если отвалите прямо сейчас, останетесь целы!» «Отпустите женщину, которую похитили из кафе!» — ответил на это Пак. А «Какую еще женщину?» — сделал удивленное лицо второй мужчина. «Не понимаю, о чем ты!» «Тогда я проверю, окей?» предложил прокурор, приближаясь к автомобилю. Кайрат отметил грацию крупного хищника в каждом его движении. Он словно усыплял бдительность противников, готовясь к прыжку. «Ага!» — ухмыльнулся чербатым ртом первый здоровяк. «Попробуй!» И в эту самую секунду Пак бросился на него. Кайрат воспринял это как сигнал и атаковал другого. Мужики явно не ожидали, что противники нападут первыми. И этих нескольких мгновений замешательства хватило, чтобы преимущество, пусть и минимальное, оказалось на стороне прокурора и его помощника. Однако и злодеи были неплохо подкованы в боевых искусствах. Бита в первые же секунды оказалась неудел, выбитая из рук прокурором. Но и без нее оппонент Пака смог оказать серьезное сопротивление. Кайрат тоже быстро понял, что легкой прогулки ожидать не стоит. Схватка предстоит кровавая. И не факт, что они победят. Тем не менее, он решил не думать о возможном исходе, сосредоточившись на самом бое. Сейчас нельзя допускать мысли ни о чем, кроме того, чтобы уложить противника на лопатки. Все остальное не имеет значения. Пак, улучив момент, сделал удачную подсечку, заметив брешь в обороне врага. И тот рухнул на асфальт, матерясь и отдуваясь. Не теряя времени, прокурор запрыгнул ему на грудь и несколько раз ударил кулаком в переносицу. Кровь хлынула фонтаном. А бандит, захлебываясь, заколотил руками по земле, взывая к милосердию противника. Евгений вовсе не имел намерения убивать его. Совсем наоборот. Мужик требовался ему живым. Поэтому он рывком перевернул его на живот и завел руки за спину. Что же делать? Его должность не предполагает ношение наручников. В багажнике есть веревка. Однако для того, чтобы ее достать, необходимо встать. Прокурор посмотрел на вторую пару. Кайрату удалось повалить оппонента на асфальт, однако тот еще сопротивлялся, и у парня пока не получалось обездвижить его. В этот момент оба услышали вой сирены, и через короткое время в переулок въехала машина ДПС. Из нее выскочили сотрудники в форме, один из которых закричал. «Эй, вы! Что тут происходит, черт подери?» «Я зампрокурора города!» — крикнул в ответ Пак. «Документы во внутреннем кармане, но я не могу встать. Подойдите и проверьте сами!» Сержант медленно и с опаской приблизился, в то время как второй нацелил оружие на Кайрата и его соперника. «Во внутреннем», — пояснил Евгений, и патрульный, нащупав прокурорские корочки, вытащил их из внутреннего кармана пальто и принялся внимательно разглядывать. «Вините, Евгений Михайлович», — смущенно проговорил он, козырнув и возвращая документ. «Засунь обратно, ладно?» — ответил на это ПАК. «У меня руки заняты». Спохватившись, сержант сорвал с пояса наручники и, усевшись на корточки, заковал злодея, который ругался, не переставая сплевывая кровь. Ты мне нос сломал! прохрипел он, обращаясь к Евгению. Скажи спасибо, что шею не свернул! Назидательно ответил ему сержант. Гена, все окей! Напарник сержанта опустил пистолет и, приблизившись к сцепившимся Кайрату и его противнику, помог парню. Вдвоем они рывком поставили бандита на ноги. «Не представляете, как я рад вас видеть!» Искренне проговорил Евгений. «Как вы нас отыскали?» «Нам сообщили, что двое парней средь бела дня запихнули в багажник женщину», объяснил лейтенант. «Ребята в кафе сказали, что вы интересовались случившимся. Мы глянули по камерам...» «Ясно. Вы как раз вовремя. Пакуйте этих и тащите в отдел. Мы подъедем позже и поболтаем с ними». «Есть! А женщина?» «В багажник, говоришь, запихали?» Подойдя к зеленому авто, Евгений открыл багажник. «Женька, господи, я чуть не померла!» Лариса задергалась, и прокурор помог ей вылезти. Выглядела журналистка ужасно. Заплаканные глаза, искаженное от ужаса лицо, по которому размазались тушь и помада. Однако, за исключением синяка на скуле, предательски наливающегося бордовым цветом, и разбитой губы, других повреждений он у нее не заметил. «Ты цела?» На всякий случай поинтересовался Евгений. «Пострадала только моя гордость!» Попыталась улыбнуться Лариса и тихо охнула. Движение лицевых мышц причинило ей сильную боль. «Но знаешь», — добавила она, — «я уже думала, что пропала!» И тут репортерша разрыдалась. Евгений крепко обнял ее, и она с облегчением зарылась в воротник его пальто. «Что будем делать?» — спросил сержант, когда злодеев засунули в служебное авто. «Выезжайте», — отозвался Евгений. «Мы отвезем ее в больницу, чтобы проверить, в порядке ли она». «Не хочу в больницу», — схлипнула Лариса. «Хочу домой». «Не спорь», — ласково, но твердо ответил ей Евгений. «Сначала мы покажем тебе Мишке, а уж потом я лично доставлю тебя куда надо». «Мишке?» «Мой младший брат работает в больнице, забыла?» ДПСники отчалили, а Евгений, дождавшись, пока его подруга успокоится, помог ей забраться на заднее сиденье своей машины и подал сигнал Кайрату сесть за руль. «Ты неплохо держался», — похвалил он парня, когда они с задним ходом выехали из тупикового переулка. «Не уверен, как бы дело обернулось, если бы не гайцы», — честно ответил тот. «К счастью, гадать не придется. Мы победили. На этот раз. На дорогу смотри», — добавил Евгений, заметив, что Кайрат разглядывает Ларису в зеркале. Не хватало еще в аварию попасть после всего.